Склон был пологий и длинный, и он мог скользить вниз быстро и без усилий, размышляя при этом, почему Ривас продолжает притворяться, будто желает эту женщину, Уранию. Раскинув свои бестелесные руки, чтобы чуть затормозить спуск, он попытался воскресить воспоминания Риваса о ней. «Надо же!» — подумал он, невесомо приземляясь. «Он до сих пор не набрал еще массы, чтобы пригибать жесткую траву. Надо же! Он ведь почти ничего ни и не помнит. Она важна ему только как предлог для... для...» Ну, этого парящий человек пока не знал. «Наверное, это что-то вроде тяги алкоголика к спиртному». Каким-то образом Ривас оказался в зависимости от того, чего на самом деле ему не хотелось. Нет, точнее, ему пришлось не любить нечто, что ему необходимо. Почему? Вообще-то невесомого человека, приплясывавшего на цветочных лепестках, не слишком волновало «почему». Просто ему не хотелось, чтобы Ривас знал ответ на этот вопрос. Ибо если бы Ривас разобрался в этом, это умерило бы царящий у него в душе разброд и помешало бы танцующему человеку соблазнять его. А человеку Пушинки так хотелось, просто ужас как слиться с Григорио Ривасом, а иначе как им стать единым целым? Всю ночь ветер гнал дождь с севера, Но солнце потихоньку разгоняло тучи, и озорной ветерок время от времени задувался со стороны моря. Когда следующий порыв пригнул траву, заставив человека пузыря схватиться за какой-то росток, чтобы его не унесло обратно вглубь суши, тот задрал свою похожую на полиэтиленовый пакет голову и принюхался. Запах риваса донесся до него — но совсем слабый, далекий, и к нему примешивался странный аромат крови. Человек-пушинка толкнулся прозрачной ногой и взмыл, как змей, в сильный ветер, не заботясь о том, что выскочит из тени на жар, ибо сверху ему было лучше видно. В верхней точке прыжка... Он снова раскинул руки и ноги и завис, вглядываясь в подернутую муаром морскую синь. Некоторое время глаза его меняли форму и размер, пытаясь сфокусировать взгляд. Тут он увидел то, что искал, и пальцы рук и ног его беспокойно зашевелились, чтобы удержать его в нужном положении. Это оказалась большая, широкая боржа, странно ощетинившаяся выступающими за борта настилами и трапами. Издали она напоминала раздавленного жука. Она двигалась так быстро, и бурун за ней кипел такой белой пеной, что даже летающий человек понял, что она приводится в движение каким-то мотором. И трюм ее, подсказывали ему до предела обострившиеся чувства, битком набит женщинами. Летающий человек недовольно нахмурился. — Ну что ж, — подумал он, — по крайней мере Рива с этой поездкой, наверное, наслаждается. Вдоль бортов боржи болтались в воде какие-то закутанные в темную ткань тюки, и человек-змеи вдруг понял — что Ривас находится в одном из них. Он не смог бы объяснить, откуда знает это, но при взгляде на лодку и мысли о Ривасе у него возникало ощущение холодной, струящейся воды, темноты и затхлого воздуха. «Эх, дружок!» — подумал летающий человек, прищелкнув языком и сокрушенно покачав полупрозрачной головой. «Что-то плоховато у тебя идут дела, когда ты предоставлен самому себе. Пожалуй, самое время нам с тобой поболтать еще немного». Хемогоблин раскинул плоские руки, поймал подходящий ветер и полетел к морю, оставив сушу позади.